Глава 33. -е. О честных поединках. Покосившаяся дверь трактира, висевшая на одной петле, не вызвала у меня подозрений. Зная, как Сивольт относится к уборке и ремонту, что удивительного, если его заведение понемногу разваливается. Но вот погром внутри, как после нашествия орды степных варваров или покупателей в супермаркете в день распродажи со скидкой 80%, уже прямо говорил о том, что здесь побывали нежеланные гости. И долго гадать, кто это был, мне не пришлось. Подозрение с гильдии пришлось снять из-за вышедшего в зал рыцаря круга. — Ты арестован и пойдешь со мной! — объявил он. Я вздохнул и покачал головой. Но что за манеры, а? Вроде ведь в рыцари аристократов набирают, а не шпану из подворотни. На крыше башни во время моей высадки он точно был, про титул слышал. Ну и где «здравствуйте, ваше лордство», соблаговолите ли»?» Эх, никакой культуры. С этой мыслью я сплюнул на пол и ответил. «Да пошел ты!» Ну, я тоже не образец куртуазности, что поделать. Рыцарь нехорошо усмехнулся и вытянул из ножен меч. Разумеется, сияющие серебряными знаками. Вот везет же мне. Точно помню, что у большинства колесников мечи были обыкновенными. Надо было и мне забрать у Аланы трофейный клинок серебряного стража. «А что, меня не приказано привести живым?» — уточнил я. «Не-а!» — хмыкнул рыцарь. Что ж, этот день настал. Вообще, это универсальная фраза, подходящая к любой ситуации. Но в данном случае и правда настал тот момент, когда мне придется таки сойтись в честном бою на мечах один на один с умелым противником. До сих пор как-то удавалось избегать подобного, но счастье не длится вечно. Интересно, где Мелисса и остальные девушки? Их поддержка мне бы сейчас пригодилась. Должны быть живы, иначе печать подала бы какой-нибудь сигнал. А может, лучше устроим дуэль не на мечах, а кто кого перепьет? Без особой надежды предложил я. Рыцарь шагнул вперед и сделал пробный замах. «Значит, нет, намек понял. Я успел отскочить и укрыться за ближайшим столом. Но долго такая беготня не продлится. Пришлось тоже доставать меч. Интересно, сколько ударов зачарованного клинка он выдержит?» «Сто золотых, и ты меня не видел!» Ответом стал разрубленный стол. Быстро он догадался. «Или их в ордене этому на тренировках учат?» Милиция, помнится, тоже начинала с рубки мебели. Я активировал боевые печати и рванул вперед. В мастерстве я противнику уступаю, так что вся надежда только на улучшенные возможности тела. Рыцарь оказался достаточно быстр, чтобы парировать удар. Но вот работать ногами в бою его не учили. Точно аристократ, никакого опыта трактирных драк. Так что мой удар в колено он пропустил. Пинок получился что надо со всей дури, Раздался мерзкий хруст, а рыцарь не сдержал крик. На такой эффект я даже не рассчитывал, недооценил свои силы. Рыцарь припал на сломанную ногу, уперев острие меча в пол. Я отскочил на пару шагов и тоже опустил оружие. Да не буду я его добивать. То, что мы сейчас оказались по разные стороны, не делает его злодеем. Мужик просто выполняет приказ начальника. Вот Кайла, пожалуй, прибью, особенно если он моих жен хоть пальцем тронул. «Брось оружие и ляг, вытяни ногу», — посоветовал я. «Сейчас позову кого-нибудь, тебя перевяжут». «Сева!» — трактирщик не отозвался. А мой противник не пожелал признавать себя проигравшим. Со стоном он поднялся и, заскрипев зубами, оперся на сломанную ногу. При этом я почувствовал активацию какой-то печати. Магия исцеления? Ну, это уже читерство, знаете ли. Уж не знаю, насколько он излечил перелом, вряд ли полностью, мгновенно с этим никакая магия не справится. Но в атаку рванул достаточно бодро, хотя и опираясь в основном на здоровую ногу. Теперь уже мне пришлось парировать удар, на лезвии появилась первая щербина. «Слушай, я...» Слушать он не собирался, так что мне пришлось заткнуться и сосредоточиться на отражении атаки. Один выпад все же пропустил, хотя почти успел уклониться, но на рубашке появился разрез, а кожу на груди защипало. «Ничего, на мне все быстро заживает, мелкие раны можно игнорировать». Рыцарь снова замахнулся. Я метнулся вправо, ударив по его мечу и отводя клинок в сторону. И одновременно снова пнул его в поврежденную ногу. Видимо, лечение все же срастило, кость не полностью. На этот раз он не удержался и с криком грохнулся на пол. Я не успел даже толком подумать, как почти на автомате нанес удар сверху, пригвоздив его мечом к полу. Это откуда у меня такие рефлексы? Архив с навыками боя все же распаковался и интегрировался, а я не заметил? Да не похоже, умение то у меня вроде не прибавилось. Но, кажется, клинок вошел прямо в сердце. Во всяком случае, колесник уже не шевелился. Может, случайность? Или какие-то рефлексы запрограммированы в тела разведчиков по умолчанию? Я оглядел труп. Эх, не хотел же его убивать, но пришлось. Хотя не буду оправдываться. Мог бы попробовать удрать, например, но даже не попытался. И снова полное безразличие к факту убийства. Разве что на пару секунд что-то всколыхнулось, но тут же и потухло. Кажется, пора начинать волноваться о своей эмоциональной неполноценности. То ли при загрузке личности что-то потерялось, то ли, опять же, настройки для разведчика-диверсанта влияют. Вот умом понимаю, что убил парня, который просто выполнял свой долг. Это плохо, не надо так делать, но даже в мыслях это звучит глупо и как-то по-детски из-за отсутствия эмоциональной реакции. А я иник, убивать людей нехорошо, а не делай так, но если очень нужно, то делай. Одно дело прикончить Джермена за то, как он обращался с рабынями. Ну, три мертвых орка-охранника, сопутствующие потери, к тому же они ему помогали. Пусть не добровольно. Отвернуться, пока милиса рубит голову эмиссару, тоже ладно. Это не я, нечего на себя брать ответственность за чужие действия. Отрубание головы Ребекки, я знал, что она тут же воскреснет в другом теле. Но все равно ведь слишком хладнокровно. Сейчас я опять же могу оправдаться самозащитой. Только это будет именно оправдание. Нет, что-то со мной точно не так. Но ведь с другими эмоциями порядок, проблема именно в отношении к убийству и покойникам. Сперва я все списывал на то, что воспринимаю происходящее частично как игру. Но уже давно и думать перестал о виртуальных играх, так что эта отмазка точно не катит. Не то чтобы мне сильно хотелось сейчас опорожнять желудок или истерично рыдать, но безразличие к убийствам — явный признак психического расстройства. Хотя... Для проверки я вытянул перед собой руку. Ладонь ощутимо подрагивала. Если положить на нее лист бумаги, он бы вообще ходуном ходил. Может, даже и свалился. Так, нервное напряжение есть. Это вроде бы хороший признак. Тогда в чем проблема? Я полез в интерфейс. Дело либо в нем, либо в настройках печати. Ага, что это за восклицательный знак мигает? Зафиксирована опасная ситуация. Увеличена выработка адреналина и норадреналина. Зафиксировано стрессовое состояние. Активирована выработка нейролептика. Так, значит, проблема не во мне. Это объясняет и то, почему Алана настолько быстро оправилась после плена у орков. Черт, я думал, это тело просто создано искусственно, но в целом идентично человеческому. Но у людей нет органов, вырабатывающих нейролептики по команде интерфейса. Похоже, я все-таки немного биоробот. И как это отключить? И надо ли? Возможны побочные эффекты. Рекомендуется посещение медблока. Вот спасибо за совет. В скольких световых годах ближайшая часть не подскажете? Ладно, не буду пока ничего трогать, чтобы не испортить. Скорее всего, ускоренная регенерация вызывается таким же образом, а для тонких настроек надо лучше разбираться в работе системы. Свой меч я оставил торчать в трупе, вместо него прибрав к рукам оружие рыцаря. Теперь надо отыскать своих жен и убираться из города. Если раньше можно было не торопиться, несмотря на черную печать... то после убийства колесника придется валить быстро. «Сева!» — снова позвал я. На этот раз услышал ответный стук из кладовой. Откинув защёлку, я едва не столкнулся с ломящейся наружу Глорией. Сам Севольт сидел на полу, прислонившись спиной к стене. Опухшая от побоя физиономия не придавала трактирщику обаяния, а к груди он прижимал замотанную тряпками руку. «Хозяину срочно нужен лекарь!» Почти провизжала Глория. Я не стал останавливать служанку, позволив ей пройти. Она выскочила почти бегом, только на секунду задержавшись, чтобы пнуть труп рыцаря. Кажется, он был не таким уж славным малым. «Эй, Сева, ты как?» — поинтересовался я, опускаясь перед трактирщиком на корточки. «Жить буду!» — простонал он. «Он мне руку сломал!» «Если ты и про рыцаря, то я его грохнул». Даже под побоями стало заметно, как Севольд побледнел. «Мёртвый верный в моем трактире...» «Мне конец!» «Вали все на меня», — разрешил я. «Может, я вообще решу эту проблему?» «Где девочки? Кэл забрал?» «Двоих», — кивнул трактирщик. «Госпожа милиса раньше ушла, из гильдии приходили. Она с ними пошла. Милорд Винтерс разозлился, что ее не застал. Трактир-то кто крушил, рыцари или гильдийцы?» «С гильдии все мирно прошло, и Милиса добровольно вызвала с ними пойти. Сама предложила». Интересно, на кой черт? Любопытно стало, что ли? Так-то хоть на ней есть печать духа, но передать ее рыжий не сможет, смысла идти навстречу с местной преступной группировкой для нее никакого. Это удачно вышло, конечно, но в целом мало что меняет. Даже если бы Кайл забрал ее тоже, что с того? Но теперь придется мне сперва за ней сбегать, а уж потом атаковать штаб ордена. Вооруженная поддержка мне пригодится. «Зачем тебе били — спросил я. «Узнать что-то хотели». «Вы простите, мейстер Ник, но я ничего скрывать не стал», — повинился трактирщик. «Секретов никаких не знаю. А что вы в замок пошли, так ваши девушки и сами сказали. А били да просто со злости, что вас не нашли». Ладно, я передумал переживать по поводу убийства. И, пожалуй, еще пары-тройки, которые намерен сегодня совершить. Предумышленно и по предварительному сговору. В ордене, конечно, не все злодеи вспомнить того же Тими, но если будут мешать мне разобраться с Кайлом, то сами виноваты. Кстати, о Тими. А где Гамункул? Тоже забрали. Он за меня заступиться хотел, а ему по голове и унесли. Ну, Тими в своем репертуаре, несмотря на смену тела. Главное, чтобы его там не прибили. Вот если он заговорит да еще пафосно аристократично, тот то рыцари удивятся, но лучше б молчал и не выдавал себя. «Знаешь, Сивольд, я, наверное, уже не вернусь», — сообщил я. «Так что деньги за аренду оставь как компенсацию на лечение». «Да что, меня первый раз бьют, будто...» — усмехнулся разбитыми губами трактирщик. «Работа такая, всякая бывает. Со мной все нормально будет. Поспешите по своим делам и возвращайтесь, милорд». «Ага, про мой новый статус ему уже рассказали. Если он думает, что я теперь повышу квартплату, то это зря». Да и с городом мне действительно придется валить. А если когда-нибудь все-таки вернусь, то точно не к Севольду на чердак. Но в трактир загляну, пожалуй. «Еще свидимся», — пообещал я. Дверь хлопнула, оповещая о возвращении Глории с лекарем. «Так что пора мне вправду разобраться с делами и раздать старые долги».